Карлики с острова Флорес. В 2003 году в пещере Леангбуа, расположенной на западе острова Флорес, были найдены черепа и скелеты шести людей ростом в 1 м, заметно меньше пигмеев, весом порядка 25 кг с объёмом мозга в 350 кубических сантиметров. Карликов шутливо назвали хоббитами. Homo florentis обитал на острове Флорас с 95 до 13000 лет назад. Судя по всему, он скорее всего происходит от Homo erectus. Он исчез после появления на острове Флорас людей современного типа. Возможно, это карликовая островная форма erectusов. Несмотря на небольшой рост, хоббиты пользовались огнём, изготавливали сложные каменные орудия. Охотились даже на карликовую островную форму слона стигадона, животное весом до полутонны. Находки на острове Флорес подтверждение того, что хотя бы некоторые популяции эректусов могли плавать по морям. С 1950-х годов на Флоресе известны кости и орудия эректусов. В 90-х годах учёные установили что возраст орудий, найденных во впадине Суа, около 840 тысяч лет. Длина острова Флорес 360 километров. Он расположен между материковой частью Азии и Австралией. Он никогда не был соединен с большой землей. Даже когда уровень океана понижался, нужно было преодолеть чуть ли не 24 километра по морю, чтобы попасть на Флорес. Значит, эректусы приплыли на Флорес и измельчали. Второй вынужденный вывод. В Индонезии упорно рассказывают о страшных карликах Эбу-Гого. По описаниям, Эбу-Гого – существа ростом около метра, с короткими ногами и непропорционально длинными руками. Ходят без одежды, мохнатые. В старину их было много. И какое-то время с людьми они жили дружно, друг друга не трогая. Потом карлики съели ребенка, вспыхнула война, и люди перебили большую часть Эбу-Гогу. Но временами их встречают и по сей день. В Австралии аборигены тоже верят в мохнатых и очень сильных пигмеев-бурмиджинов. Мальчиков учат на охоте озираться или делать засаду у собственного следа. проверяя, не идет ли за ними охотник бурджиджин. Если предки австралийцев минимум дважды приплывали на австралийский материк, а потом утрачивали свои навыки, почему бурджиджины и Абу-Гого с Флореса не могут иметь точно такую же судьбу?